Глава 81. На следующее утро Деккер спустился в вестибюль отеля, чтобы встретиться с Уайт. Когда он уже направлялся через вестибюль в ресторан, к нему подошла Глория Чейз. Одета она была весьма сдержана, во всяком случае для себя. Край подола был лишь чуточку выше колена, платье облегало фигуру не слишком туго, а каблуки едва дотягивали до двух дюймов. В руке у нее был конверт. «Это от вас?» — спросила она напрямую. «Даже не представляю, о чем вы». Прямо это когда. Есть минутка поболтать». Она подвела его к зоне отдыха, где можно было поговорить вдали от чужих ушей. Они сели, и Чейз с подавленным видом закинула длинную ногу на ногу. — Стоит только подумать, что знаешь, кого то достаточно хорошо, чтобы пойти с ним к алтарю. — Неприятности в раю? — Неужто нужно играть в эту игру? — вскинулась она. — Вы с ним поговорили? — И даже сверх того. Я сказала ему, что не выйду за него замуж никогда. А еще вернула его вшивое кольцо, пока коллекторы не явились за ним ко мне. — Он жил непосредственно. Мои люди по-быстрому его проверили, что мне следовало сделать еще при первой встрече с ним. Он задолжал всем и каждому. Не то чтобы он был плохим адвокатом, он зарабатывает хорошие деньги. Дело в том, что у него проблемы с азартными играми. Вот почему он на самом деле хотел отправиться на Медовый месяц в Вегас. Чтобы играть на мои деньги. «Сожалею». «Ой, Ли». Деккер бросил взгляд на конверт. «Как говорится, не зная броду». Хм, верно. Вы могли позволить мне выйти за него замуж, и тогда плакали мои денежки». «Меня не так волновали ваши денежки, как ваша безопасность». «Вы в самом деле считаете его опасным?» «Та проститутка не сама на себя напала». Чейз поджала губы. «Я была круглой дурой?» Труднее всего для человека признать, что его обвели вокруг пальца. Проще твердить королю, что он в новом платье, когда он в чем мать родила, вплоть до того момента, когда все пойдет прахом и придется поплатиться за свое неблагоразумие. Он подался вперед. Но давайте пойдем дальше. Вы настаиваете на своем алиби для него. Она бездумно застегивала и расстегивала замок сумочки. «Скажем, просто я не считала минуты его отсутствия. На самом деле я была в душе и наводила марафет». «Значит, больше двадцати минут». «По-моему, он выяснил, на какое время ему требуется алиби, а после напомнил мне, сколько отсутствовал. Вообще-то я не могу точно сказать, сколько времени он отсутствовал». «Час или больше». Мне нужно какое-то время, чтобы привести себя в порядок. Так что да, явно не меньше часа». «И вы будете придерживаться этих показаний, если дойдет до судебных слушаний?» «Можете на это рассчитывать». Чейз встала, Дэкер следом. Она протянула руку, и он ее пожал. «Спасибо вам, агент Дэкер. «Спасибо вам за откровенность». Вообще-то, обычно я в этом не сильна, но, наверное, и старую собаку можно научить новым фокусам. «Пожалуй», — откликнулся Амос, думая о себе. Когда Чейз уже уходила, к Деккеру подошла Уайт. Копы не нарыли на ночных нападавших ничего. Они давно скрылись, не оставив никаких улик. «Ничего удивительного». «Чего она хотела?» Уайт поглядела вслед Чейз. «Сказать мне, что не выходит за Ленгли и что не представляет, сколько он отсутствовал в ночь убийства Каминс. Но не меньше часа, так что это возвращает его прямиком в список подозреваемых в убийстве Каминс». «А мотив? В смысле, он встречается с Чейз, они планируют пожениться, она упакована, она его палочка-выручалочка» так зачем же убивать судью? Не обязательно из-за денег. Каминс его отвергло. Сомневаюсь, что субъект вроде Лэнгли мог принять это спокойно. Так что, располагая алиби, которое выглядело бы железобетонным, он, наверное, решил, что может убить Каминс и заявить, что не мог быть в двух местах одновременно, а Чейз его поддержит. А даже если и не поддержит, как только они поженятся, закон наложит на ее уста печать. «Значит, теперь ты считаешь, что он способен на убийство?» «Но мы же знаем, что на насилие он способен», — заметил Деккер. «Ага, а еще он козел.